Глава 4. Соловьи-разбойники. В тот день Милодар не появлялся, не звонил, не беспокоил, как сквозь лёд провалился на свою антарктическую базу. Он хоть и обещал объявиться только завтра, но Алисе было немного обидно. Это типичная мужская черта: благодереть, рассыпаться в комплиментах, а когда всё пройдёт, забыть о том, что контрольную-то списала у Алисы, что задачку тебе решила Алиса и даже совет ценный дала та же Алиса. «Скромная, незаметная труженица». Алиса стала себя жалко. Она вздохнула и пошла ужинать. Мамы не было, а папа о событии с семейством Пуделя не знал вообще. По телевизору об Баб-Яге не говорили. А когда Алиса попыталась рассказать, то оказалось, что папа в Баб-Ягу не верит. «Наверное, какая-то артистка из детского театра», — сказал папа. Пошла по грибы и заблудилась. Но на следующее утро Мелодар всё же позвонил. «Докладываю», — сказал он. Мы прочесали частым гребнем лес и окрестные места. Никаких чудовищ баба-колеш в не обнаружено, даже если бы они были микроскопического размера. Я тебе гарантирую никаких сказочных существ в лесу не было. Алиса поняла, что Милодар показал себя лучше многих знакомых мальчишек. Если ещё появится, вы мне, пожалуйста, позвоните, сказала Алиса. Не только позвоню, сам к тебе приеду. Мне без твоих энциклопедических знаний никуда не деться. Значит, вы думаете, что это не последнее чудовище? «Во-первых, мы не знаем, куда они прячутся», — ответил комиссар. «Во-вторых, мы не знаем, откуда они берутся. И в-третьих, мы не знаем, когда появятся новые и испугают очередных пуделей». Мелодар появился у Алисы через два дня. Он был мрачен. «К сожалению», — произнес он, — «мои худшие предположения оправдались». Он вытащил большой конверт с печатями и марками. Из конверта извлёк Викат, официальный снятый специальной камерой. «Любуйся», — сказал он так, словно хотел закончить фразу словами «буду». Что ты натворила? Но не закончил, потому что Алиса нажала на уголок в КАДе, и на нём появилось изображение большого флаера, видны Рейссового. Он лежал в кустах на боку. Вокруг роились полицейские и медицинские флаеры, кареты, а из разбитой машины выносили тела людей. Некоторым раненым помогали выбраться и дойти до населок. Что там случилось? ахнула Алиса. Продолжение наших сказочных игр, сказал Меладар. Как сообщает пилот рейса у флайеров 30 километров южнее Москвы, он встретил странную гигантскую птицу серого цвета, внешне похожую на воробья, только размером с дом. Пилот не ожидал увидеть такую птицу, и у него было несколько секунд, чтобы уйти от столкновения, но он не успел. «Автоматика?» «Автоматика не сработала, она показала, что никакой птицы нет, чепуха какая-то». «Кто-нибудь погиб?» Я ещё не знаю, пострадавших отправляют в клинику Сколифовского. В крайнем случае будут оживлять, но ситуация неприятная. Пришлось запретить все полёты вокруг Москвы. А где птица? Неужели её не догнали? Её видели в районе Звенигорода через час после столкновения. И что же? Смотрим. Милодар протянул Алисе ещё один векад, опять любительский. На векаде была видна птичка. Впрочем, изящная, серенькая, скромная. Но тут она пролетела рядом с деревом, и Алиса поняла, что глаза обманули её. На самом деле птичка была чуть меньше слона. Ну, кто это? Алиса смотрела, как птица долетела до высокого обрыва, на котором росли могучие сосны, нырнула внутрь соснового бора и пропала из глаз. "Почему ты молчишь, Алиса?" строго спросил комиссар. "Потому что, думаю," робот Пол вошёл в комнату и стал рассматривать Викат. "Я могу сказать," мешался он в разговор. А вот ты помолчи, рассердился Меладар. Мне ещё не хватало иметь робота-консультанта по русским сказкам. А эта птица не из сказки, возразил Поля. Поэтому Алиса и не может угадать. Но откуда эта птица, Поля? спросила Алиса. Из Белины, сказал начитанный робот. Я говорю глупостей, прикрикнула робота Меладар. Если этот человек не будет на меня кричать, Заидил робот, то я готов сказать, как птица называется. Он будет молчать, обещала Алиса. Милодар нехотя кивнул. Это соловей-разбойник. Про него рассказано во многих былинах. Его никто, конечно, не видел, но известно, что он пугал людей до смерти своим свистом, а богатырям приходилось с ним сражаться. Чаще всего они побеждали. Как ж ты догадался? удивился Меладар, потому что я знаю орнитологию. Это лишнее, возмутился Меладар. Роботы не имеют права швыряться такими словами. Очевидно, вы меня неправильно поняли, сказал робот. Орнитология это наука о птицах. У меня есть несколько атласов и справочников. А летом я порой ухожу в лес. чтобы слушать пение птиц». «Это правда», — подтвердила Алиса. «Поле большой любитель птичьего пения». «У меня есть десяток кассет с записями соловьиных концертов», — сказал робот. «Так что я соловья отличу от любой другой птицы». «Но соловей есть маленький», — сказал комиссар. «А этот большой соловей очень большой, потому...» Он и именуется Разбойником. Вам выпало большое счастье. Вы первыми в мире увидели соловья Разбойника. Теперь вы имеете право писать мемоары. Твой робот не может знать выдумок про соловьёв переростков, закричал Меладар. Хвать ты издеваться надо мной. Я тебе не подружка, а руководитель Интергалактической полиции. Тогда, мистер руководитель, ответила холоднокровно Алиса. Я не понимаю, зачем вы пожаловали в наш скромный дом? Зачем вы ставите под сомнение способность моего робота? Послушайте её, радостно воскликнул Поля, а марсианский богомол вышел из-под стола на видное место, чтобы показать, как он горд за робота. Это ещё что за существо? в ужасе воскликнул Миладар, который, как потом выяснилось, не вносил мух тараканов в кузнечиков и прочих длинноногих членистоногих. Все, разумеется, расстроились, а богомолу стало стыдно. что наотвратительно на взгляд комиссара, и он попытался выброситься из окна, но как всегда неудачно. "Значит так", сказал комиссар. "Никуда не уходить, сидеть и ждать моих приказаний, начинается охота на соловьёв-разбойников. При обнаружении разбойника, скрывающегося под личиной соловья, не приближаться, содержать в наготове пролетическое оружие". Милодар глядел куда-то в сторону и отдавал приказания несуществующему человеку. Алиса догадалась, что он сейчас разговаривает со своим помощником или секретарем. который остался в Антарктиде. И на самом деле Мелодар стал растворяться в воздухе. Его голограмма возвращалась в штаб. «Мы его будем слушаться?» — спросил Поля, показав голосом то, что роботам показывать нельзя. «Неуважение к человеку». «Ты займёшься обедом», — сказала Алиса, «а я пойду погуляю». «Ты позволишь в виде исключения погулять вместе с тобой?» — льстиво спросил домработник. «В следующий раз». Ответила Алиса и умчалась из дома, оставив крайне обиженного Поля. Кто-то делает сказочных персонажей? размышляла Алиса, подняв в воздух и направляясь в сторону Звенигорода. Она решила сама посмотреть на месте, что там натворил слави расбойник и поискать его. Ведь нельзя же верить на слово роботу. Мало ли что может померещиться железному слуге, который, видите ли, занимается на досуге орнитологией и не взлюбил знаменитого комиссара Меладара. Несмотря на сильное воздушное движение, Алиса добралась до Звенигорода за несколько минут. Эти места зовут Подмосковной Швейцарией, потому что с высоких берегов Москвы-реки открываются чудесные виды. Сосновые боры нависают над высокими обрывами, а сама речка то разливается по плоским зелёным лугам, то ускоряясь в тихий бег, жатая заборами гигантских дач, которые здесь строили диктаторы, потом полущики, потом богачи, а теперь в них вольно раскинулись детские садики. Сначала Алиса посетила то место, где потерпел аварию рейсовый флайер. Она спустилась пониже, но выбираться из флайера не стала. Ясно было, что всех оттуда увезли. Пострадавшие давно уже в госпитале, а обломки флайера никакого интереса для неё не представляют. "Не тварист только бед, я бы на месте славия разбойника полетела в лес", решила Алиса. По глупости. Хотя никто даже лебознасильный поле не знает привычек славия разбойника. Лес начинался сразу за рекой и шёл стеной до дачных заборов. На сосне бы я не стала жить, много колючек и трудно укрыться, а вот раскидистый дуб замечательное место для того, чтобы спрятаться. Алиса медленно вела флайер вдоль опушки леса. Тут она заметила полицейские вертолёты, которые бродили небо над деревьями. Значит, такая же мысль пришла в голову и полицейским. Ну ладно, ничего страшного. По крайней мере, она здесь не одна. Алиса увидела группу очень высоких и пышных дубов. Вот где должно скрываться его гнездо. Алиса спустилась ниже к самым вершинам дубов и начала приглядываться. Разумеется, она ничего не увидела. Лес был тихим, задумчивым, словно он прислушивался к тому, что должно произойти. Ей стало ясно, что ничего не произойдёт до тех пор, пока она не опустится вниз на землю, пока не станет частью леса. Лес не открывает своих тайн людям, которые летают над ним в механических птицах. Алиса опустилась на небольшой лужайке рядом с крайним дубом. И осталась совершенно одна. Хоть люди были где-то недалеко, а за рекой начинались корпуса санатория, Алисе казалось, что она очутилась в самом центре девственного непроходимого леса. Над деревьями взволнованно носились крикливые вороны, будто кто-то враждебный занял их угодья. «Тра-та-та-та-та-та!» — запел музыкальный пулемётик. «Кар-р!» — вопили вороны. «Кар-р!» «Та-ля-та-ля-та-ля!» — пропела другая птица. Карр. Вдруг откликнулся кто-то из глубины листвы. И вдруг, словно птичка поднесла клюв к могучему микрофону, карканье громкое, как раскат грома, потрясло лес. Это он. Только почему-то каркает? Алиса кинулась к стволу дерева и постаралась заглянуть в листву. Как жаль, что на ней нет кошака или липучек, чтобы подняться, по крайней мере, до того места, откуда начинаются большие ветви. Но лезть на дерево ей не пришлось. Видно, громкое карканье насторожило полицейских, и они решили проверить, откуда оно доносится. Алисе снизу было видно, как синий флайер приблизился к листве и вдруг кинулся в сторону, едва не потеряв равновесия. Листва раздалась, и оттуда, вдогонку за флайером, ринулись две птицы, совершенно не похожие друг на дружку. Одна была гигантским соловьём, даже непонятно, как его выдержали ветви дуба. Вторая вроде попугая, разноцветный, вертлявый, суетливый, но всё равно громадный. Но обе птицы, улетая прочь, оглушительно каркали. Стая ворон, как чёрно-журный хвост, кинулась за ними. Напасть на гигантских птиц вороны не смели, а потому обругивали их вслед, осыпая своими вороньими проклятиями. Снезались и было отлично видно, как полицейские флайеры, всегда готовые к встрече с чем-то объяснимым и понятным, от и до славёв разбойников пришли в полный расстройство и кинулись в разные стороны. К счастью, до крушения дело не дошло. но пилотам пришлось немало пережить. С торжествующим карканем соловьи поднялись к облакам и исчезли. Алиса вернулась к своему флайеру. Из него она вышла на связь с Мелодаром. «Вас не было в этих несчастных флайерах?» — спросила она. «Меня никогда нигде не бывает», — отрезал комиссар. «А ты-то узнаешь». «Ага, не отвечай, я тебя засёк. Ты находишься в том же квадрате. Как ты в нём оказалась?» «Я сюда прилетела». «Почему ты прилетела точно туда, где были соловьи-разбойники? Признавайся, ты с ними в сговоре?» «Против вас, комиссар?» «Не говори глупости, нельзя плести заговоры против меня, но всё равно ты вызываешь подозрения. В конце концов, ты маленькая девочка, недоросток, ребёнок. Ты почему себя ведёшь не по правилам?» «Я всю жизнь вела себя не по правилам и буду вести себя не по правилам», — ответила Алиса. «А здесь я оказалась, потому что решила, что соловьи далеко не улетят. А раз не улетят, то будут таиться в дубовой роще». Всё, всё, всё. Не трать моего драгоценного времени. Скажи мне, что мы с тобой будем делать дальше? Дальше нам полезно было бы подумать, сказала Алиса. За открытым люком флайера начинался такой мирный, золотой, такой ласковый лес, что невозможно было представить, что в нём могут таиться чудовища. Чуддясна, воскликнул комиссар. Мы начали домыслить, раньше никто никогда не думал, а пришла Алисочка, кисочка начала домыслить, мыслитель. И что же мы придумали? А кё сте обратил внимание на две детали, ответила Алиса. Во-первых, славёв уже двое, и они совершенно разные. Один славей похож на соловья, только очень большой, а другой славей похож на попугая. И что? Не знаю. Но это может оказаться важным. Что ещё? Вторая деталь мне тоже показалась серьёзной. Выкладывай. Славьи не знали, как петь по-соловьиному. Почему-то так решила. Они каркали. Они увидели птиц и решили ночевать и петь. Но увидели-то они ворон. Какие соловьи поют в начале октября? Любопытно, признался Меладар. Очень любопытно, а теперь отправляйся-ка домой, пока тебя родители не хватились. Мои родители привыкли к моему характеру, возразила Алиса. Они даже с ним смирились. Я им не завидую, сказал Меладар. Впрочем, делай как знаешь, мне некогда тратить на тебя время. У меня есть более срочные дела. Тем временем небо над головой начало темнеть от вертолётов, флайеров и прочих летательных аппаратов, включая дирижабли и воздушные шары, которые слетались в этот тихий дачный уголок в надежде увидеть соловьёв-разбойников, о которых только что сообщили в новостях. Алиса села во флайер и поднялась к самым облакам, чтобы посмотреть на события сверху. Но дело в том, что и любопытные, и даже полицейские, за исключением тех, кто был здесь с самого начала, Совершенно не представляли, как выглядит соловей-разбойник и кого надо искать. Они носились вокруг, мешая друг другу, и время от времени над воздушной толпой пролетал крик, что соловьёв уже видели и поймали. Чёрная стая смещалась в сторону и некоторое время роилась в той стороне. Потом оказывалось, что тревога ложная, и всё начиналось вновь. А лисе это надоело, и она поднялась в облака. И не случайно, ведь именно туда полетели птицы, чтобы скрыться от людей. Некоторое время она поднималась в сплошной белой вате. Затем в облаках показался просвет. Сверху туда заглянуло солнце. Но Алиса никого не увидела. Она продолжала подниматься, уверенная в том, что вот-вот увидит соловьёв-разбойников. И побаивалась немного, как бы они не напали на её маленький флайер. Вот и ещё один разрыв в облаках, словно воронка в песчаной пустыне. И тут Алиса увидела соловьёв-разбойников. И даже не двух, а трёх. Ещё один, видно, поджидал их в облаках. Соловьи, громадные как самолёты, медленно реяли среди облаков, словно отдыхали после встречи с людьми. И вначале восприняли Алису как четвёртого соловья, их товарища. Но через несколько минут один из соловьёв, тот самый, что был похож на попугая, предупреждающе каркнул. Остальные посмотрели на флайер Алисы и не тратя времени, спикировали на него с трёх сторон. Хорошо ещё, что Алиса умела водить машину лучше любого пилота. Она кинула флайер к земле. Соловьи налетели друг на дружку, а Алиса уже спряталась в спасительной вате облака. За несколько секунд Алиса пролетела облако и оказалась под ним, там, где бессмысленно кружились, выискивая соловьёв полицейские и флайеры. «Эй!» — крикнула Алиса в микрофон, который разнёс её голос далеко вокруг. «Сейчас вы увидите соловьёв. Будьте осторожны, уберите подальше зевак, а то они могут перепугаться и...» Алиса не успела закончить предупреждение, как из облаков. Словно пикирующие бомбардировщики выскочили три соловья разбойника. Один серый, похожий на настоящего соловья, только очень большой. Другой скорее схожий с толстым голубим, но с большими когтями и с загнутым орлиным носом. А третий разноцветный, как попугай, но с пугающими размерами когтей и клюва. Любое действие требует подготовки. Полицейским нужно было несколько секунд, чтобы подготовиться. Зрителям и зевакам требовалось несколько секунд, чтобы броситься в рассыпную. Но соловьи этих секунд никому не дали. Они неслись как управляемые снаряды. И, конечно же, не пели по-соловьиному, а издавали те звуки, которым недавно научились. Оглушительно каркали. Флайеры и прочие летательные аппараты с зеваками ринулись к земле, а полицейские, стараясь прикрыть их, открыли огонь из своих пулемётов. Заряды лазерных пулемётов вонзались в тела громадных птиц и пронзали их насквозь, но... Самое страшное заключалось в том, что соловьи не обращали внимания на заряды. Они продолжали гоняться за зрителями, часть из которых успела приземлиться или спрятаться в листве деревьев. Соловьи гонялись за своими жертвами, не обращая внимания на полицейских. Но тех становилось всё больше. И тогда соловьи сочли за лучшее отступить в облака.